В действительности так вели дело почти все народы, принимавшие большое участие в перевозочной торговле. Отсюда, вероятно, эта торговля и получила свое название, потому что жители стран, занимающихся ей, в действительности служат перевозчиками других стран. Впрочем, это обстоятельство не имеет, кажется, существенного значения для самой торговли. Голландский купец может, например, употребить свой капитал на торговые операции между Польшей и Португалией, перевозя часть излишка продуктов одной страны в другую, на английских, а не на голландских кораблях, как это, вероятно, и бывает в некоторых случаях. Смотря на дело именно с этой точки зрения, и предполагали, что перевозочная торговля особенно выгодна такой стране, как Великобритания, так как защита и безопасность ее зависит от числа моряков и обширности флота. Но ведь на капитал, помещенный во внешнюю торговлю для внутреннего потребления или во внутреннюю каботажную торговлю, можно содержать точно такое же число судов и экипажа, как и на такой же капитал, употребленный на перевозочную торговлю. Число судов и моряков, которые может быть занято на счет капитала, зависит не от свойства торговли, в которую он затрачен, а частью от объема товаров сравнительно с их ценностью, частью от расстояния между портами, между которыми они перевозятся. Главным же образом оно зависит от первого из этих двух условий. Торговля, например, каменным углем между нью и Лондоном занимает больше судов и матросов, чем вся перевозочная торговля Англии. Хотя расстояние между этими двумя портами совсем не так велико. Следовательно, привлекать капиталы искусственными средствами к участию в перевозочной торговле в большем количестве, чем требуется, не будет надежным средством для увеличения торгового флота страны. Таким образом, капитал, употребленный на внутреннюю торговлю страны, говоря вообще, оказывает поддержку и поощрение гораздо большему количеству ее производительного труда и больше увеличивает ценность ее годового продукта, чем такой же капитал, затраченный на внешнюю торговлю для внутреннего потребления. А капитал, употребленный на эту последнюю, приносит несравненно больше выгод, чем капитал, затраченный на перевозочную торговлю. Богатство страны и ее могущество, насколько последнее может зависеть от богатства, должно всегда находиться в прямом отношении к ценности ее годового продукта, составляющего единственный источник, из которого, в конце концов, черпаются все налоги. А так как главные задачи экономической политики всякой страны заключается в умножении богатства страны и в усилении ее могущества, то и не следует давать никакого предпочтения ни внешней торговли перед внутреннюю, ни перевозочной перед двумя первыми. Эта политика не должна поощрять одного рода торговли перед другими. Она не должна посредством льгот или стеснений привлекать к какому-либо из этих двух каналов обращения больше капиталов, чем обратилась бы их туда при естественном ходе вещей как бы то ни было, но каждые из этих отраслей торговли не только выгодно, но необходимо и неизбежно. Если только она возникает сама собой в силу естественного хода вещей без всякого внешнего стеснения и принуждения. Если количество продуктов какой-нибудь отрасли промышленности превышает существующий в стране спрос, то избыток их непременно пойдет за границу в обмен на что-нибудь такое, что требуется внутри страны. Без такого вывоза часть производительного труда страны прекратится, и ценность ее годового продукта уменьшится. Почва и труд Великобритании производят, в общем, больше хлеба, шерстяных и металлических изделий, чем требуется на внутреннем рынке. А потому... Излишек их должен быть вывезен за границу в обмен на что-нибудь такое, что требуется в стране. Только при помощи вывоза этот излишек может получить достаточную ценность, чтобы вознаградить за труд и издержки производства. Близость моря и судоходные реки только тем и выгодны для промышленности, что облегчают перевозку и обмен излишка ее произведений на какие-нибудь предметы, более необходимые для страны.